Капитан, еще недавно я ходил в валенках, которые были подшиты прорезиненной транспортерной лентой и очень вручали меня во влажную погоду. Ну вот, зажурчали ручьи, так влекущие за собой, и мои непровокаемые валенки мне уже не помогали. Наконец, отец сшил мне новые сапоги. Я надел их, пожирнее смазал кремом, и, чтобы успеть побродить по ручьям, пораньше вышел в школу. На улице услышал новость, что снесло мост через речку. Как это снесло, удивился я, и, конечно, побежал проверить. Подбегая к речке, я услышал сильный шум. По руслу Данилихи несся бешеный поток. Мутная вода пенилась, кружилась, и с силой билась в обрывистые берега. Они не выдерживали такого натиска и то тут, то там обваливались. Моста как не бывало, дорога уходила прямо в воду. Такой свирепой нашу Данилиху я еще не видел. Летом в самом глубоком месте она едва доходила до колен, а сейчас ее бурный поток был глубиной метра полтора, а может и два. Иногда мимо проплывали какие-то доски и бревна. Трудно было оторваться от жуткого зрелища, но надо было бежать в школу. У дома неволенных я встретил Борьку его брата Левку и рассказал им о разбушевавшейся речке. — Может, у нас в проулке тоже снесло мост? — предположил Борька и предложил проверить. — Опоздаем в школу, — забеспокоился я. — Ничего, успеем, — успокоил Борька, и мы бросились в проулок. Там мост был на месте, но вода поднялась почти до самого настила. Осторожно держась за поручни, мы взошли на мост. Он жалобно поскрипывал и тревожно вздрагивал. Перейдя на другой берег, мы побежали вниз по течению, стараясь не отстать от бурного потока. Нас остановило маленькое озерцо. Вернее, это был карьер, из которого летом брали чернозем, но сейчас он был полон воды, на поверхности которой лежала большая льдина. Я, зайдя в воду, забрался на нее. От толчка льдина поплыла. Братья неволины тоже хотели показаться, но обутые в ботинке не знали, как забраться на льдину, не промочив ноги, и очень завидовали мне. «Вот бы лодку сюда», — сказал Борько. «Лодку — это здорово», — согласился я. «Но где ее взять? Хотя бы корыто или ванну найти». «Ванну?» — ухватился Левка за мою мысль. «У нас ведь есть большая ванна». Забыв про школу, мы побежали за судном. «А зачем идти на речку, если вон за дорогой целое море?» — сказал Борька, когда мы вынесли ванну на улицу. Еще вчера тут был заснеженный пустырь, а сегодня разливалось целое озеро. Мы спустили ванну на воду, но ни Борька, ни Левка не отважились с нее сесть. Пришлось мне испытывать наш корабль. Я залез в ванну, она покачнулась, я чуть не упал, но вовремя присел на корточки, и мое судно обрело устойчивость. Работая палочками, как веслами... Я поплыл по огромной луже. «Ура! Я капитан!» — кричал я. «Лево руля! Право руля!» — командовал я сам себе и ловко поворачивал свое судно. «Плыви сюда!» — закричали ребята. «Мы тоже хотим покататься!» Наконец я поддался уговорам и причалил к берегу. Борька с Левкой стали торопить меня, чтобы я скорее покинул корабль. Вдруг ванна словно выскочила из-под меня — я шлепнулся на колени прямо в воду. Хоть я и сумел быстро подняться, но мои новые сапоги были полны воды. Во дворе у неволенных я быстро стянул один сапог и отжал портянку, но второй сапог почему-то никак не хотел сниматься. Пришли Борька с Левкой. Плавать в ванне им почему-то расхотелось. С большим трудом Борька стащил с меня второй сапог. Штаны мокрые, портянки мокрые, в новых сапогах вода. — Как теперь идти в школу? Там уж, наверное, кончался второй урок. — Давайте совсем не пойдем в школу, — предложил Борька. — Правильно. А то надо будет объяснять, почему опоздали, — поддержал его брат. — У меня начали мерзнуть и ноги, и я был готов на все. Мне бы немного обсушиться да ноги согреть, — сказал я. — Тогда пошли на крышу, — сказал Борька, взглянув на солнце, и полез на забор, возле которого стоял сарай. Плоская железная крыша сарая нагрелась от яркого весеннего солнца и дышала теплом. Мы развалились рядом с сапогами-портянками и и стали разглядывать небо, где среди мелких барашков белых облаков заливался трилью жаворонок. В соседнем огороде у скворечника щелкал и насвистывал скворец. Ноги мои согрелись, а от штанов и портянок пошел порог. Я повеселел и стал рассказывать ребятам, как летом катался на настоящей лодке по Зюкайскому пруду, как мы заплывали в озера, где цвели белые и желтые кувшинки. Мои рассказы так подействовали на Борьку, что он слез с крыши и, взяв ванну, направился на улицу, но, дойдя до ворот, почему-то вернулся и ушел в дом. Скоро легко отправился за ним. Одному мне стало скучно. Солнце все чаще стало прятаться за облака, и подул легкий ветерок, Портянки все еще были мокрыми, крыша быстро остыла, и ногам стало холодно. — Надо обуваться, идти домой, и все сушить на печке, — решил я. Но сапоги не хотели натягиваться на влажные портянки. — Борька, Борька! — закричал я, свесив с крыши голову. — Чего тебе? — отозвался он, выйдя на крылечко с куском чего-то съестного. — У вас есть плоскогубцы? — спросил я. Борька очень удивился, но вскоре все-таки принес инструмент. Боясь повредить глинище, я с помощью плоскогубцев умудрился натянуть упрямые сапоги и поспешил домой. Мне повезло, дома никого не было. Я быстро разделся, но как снять сапоги? Сколько я ни корячился, ничего не получалось. Вот если бы большие плоскогубцы, да как-нибудь ухватить сапоги за каблуки, думал я, вдруг меня осенило. Я открыл двери, вставил ногу в притвор и, придавив сапог, стал шевелить ногой. Нога немного вытащилась. Дергаю еще, еще, и сапог снят. Таким же образом стаскиваю второй сапог. Осмотрев обновленные сапоги, ставлю их на край печки, рассылаю портянки, штаны там, где печка была по погорячей, и усаживаю сам, чтобы погреть ноги, а то чего доброго заболею. Тепло быстро разошлось по телу, и меня потянуло на сон. Положив под голову валенок, я свернулся калачиком и быстро заснул. Мне приснилось, что я плыву на военном катере по бурной Данилихе, которая разлилась, как море. По бушующему потоку я как-то умудрился доплыть до нашей школы. Громко звенит школьный звонок. Мне навстречу выбегают все ребята и учителя. Все встречают меня как героя. Бьют барабаны, звучат фанфары, и выходит сам директор школы. Я подхожу к нему и вижу, что он одет форму адмирала флота. в честь, я пытаюсь заложить о своем трудном плавании. Доклад должен быть кратким, а я все говорю о каких-то мелочах. Так, — Так-так, — сказал адмирал, глядя на меня. — Придется отправить вас на гауптвахту, — за что удивился я. — А чтоб школу не прогуливал, — строго сказал адмирал. Я знал, что гауптвахта — это своего рода тюрьма для военных, нарушающих дисциплину. Страшно испугался и проснулся. Но почему школьный звонок продолжает звенеть, а вот и барабаны забили? Да ведь это кто-то стучится в двери. Я надернул валенки и выскочил в сене. За дверями стучала рассерженная мама. Но сейчас мне попадет, подумал я. Наверное, кто-то рассказал ей, что я вместо школы катался в ванне. Уж лучше бы на гауптвахту, подумал я и робко открыл задвижку.